Глава двадцать Воскресным утром по пустынной сельской улице, Взбитый на затылок шапки с задранным вверх ухом, Вышагивал мальчишка. Взметая свежевыпавший снег Не по росту большими подшитыми валенками, Он упоенно горланил: Зима! Крестьянин торжествуя, На дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, Плетется рысью как-нибудь. Он поочередно изображал и крестьянина, и лошадку. У школьного крыльца, старательно облокотив валенки, он постучал в дверь квартиры, где жили учителя. А, Есенин, встретил его Иван Матвеевич. Ходи. Что, опять за книжкой? К великому удивлению Ивана Матвеевича, этот непоседливый двенадцатилетний деревенский мальчик оказался страстным читателем школьной библиотеки. Неужели прочел, принимая вынутую из запазухи книгу, с сомнением спросил учитель. Ты же только позавчера взял ее. Ну-ка, расскажи мне что-нибудь. И Сережа, как на уроке, начал звонко и весело читать стихи, которые, хоть и были не совсем понятны, самому хотелось повторять и повторять. Удовлетворенный Иван Матвеевич давно уже делал знаки, пытаясь остановить его, но хитро поблескивая глазами, Сережа читал долго, пока учитель не взмолился: "Верю, верю. С такой памятью можно и Библию наизусть выучить, не то что Пушкина. Ладно, выбирай себе чтение". Зажав шапку под мышкой, Сережа шагнул к заветным полкам, деловито порылся в них и ушел, унося очередную книгу стихов. Вечером, когда все улеглись, и уже никто не мог помешать ему, Сережа уселся за стол, придвинул ближе лампу и раскрыл книгу. Рядом с титульным листом портрет важного толстого барина с большим голым лбом и черной окладистой бородой. Барин смотрел мимо Сережи и целиком был занят какой-то глубокой думой. Интересно, о чем же думает этот Афанасий Фет? «Печальная береза у моего окна, и прихотью мороза разубрана она. Как гроздья винограда ветвей концы висят, и радостен для взгляда весь траурный наряд». Люблю игру денницы я замечать на ней, и жаль мне, если птицы стряхнут красу ветвей. Не отрываясь, Сережа прочел стихотворение еще раз. Это же береза возле дедового дома и блестящий пушистый снег, осыпающийся с веток. И жаль мне, если птицы стряхнут красу ветвей. Давно хотелось сказать об этом, и вот другой человек, поэт, нашел слова. «Люблю игру денницы я замечать на ней, как просто и красиво! Утренняя заря, рассвет, начало дня, денница, но почему печальная береза? И радостен для взгляда весь праздничный наряд!» Заметив, что он вместо «траурной» прочитал «праздничный», Сережа даже рассмеялся. «А что такое «траурный»? Надо будет спросить учителя или отца Ивана». Шелестели страницы, одинаково жили и чувствовали в стихах природа и душа человеческая, и все ближе и понятнее становился поэт, который так легко мог выразить словами Сережины «ощущения». Еще весны душистой нега к нам не успела не зайти, Еще овраги полны снега, Еще зарей гремит телега на замороженном пути. А вот осень. Опять осенний блеск денницы Дрожит обманчивым огнем, И в уговор заводят птицы Умчатся стаей за теплом. Отец Иван, задумчиво оглаживая бороду, пояснил Сереже серьезно и подробно. Траур, сын мой, означает печаль нашу, наш плач по близким, покойным, идущим к Господу. А траурный наряд — это одежда, жалевые платья. Ты и сам видел в церкви и на кладбище. А зачем тебе, отрок, познание сии? Я слова такие в стихах встретил. Понятно, добродушно усмехнулся законоучитель. Но для Сережи опять все запуталось. Почему траурный наряд? Ведь береза живая, она лишь спит, она ждет весны. Она же не умерла. А если он траурный, то почему радостен для взгляда? Было над чем задуматься, видя и понимая березу по-своему.